Глава двадцать «Значит, мы преследуем сбежавшего подозреваемого», — уточнил капитан Хансен. «Да, мы его чуть не упустили». Сине-белая моторная лодка водной полиции была около двадцати метров в длину и, по словам Хансена, двигалась со скоростью почти двадцать узлов в час. Лодка находилась в Викауфёре со вчерашнего дня и должна была вернуться в порт приписки на Хузум сегодня во второй половине дня. «Если ничего не случится, то, как заверил Хансен, они прибудут в Дагибюль на несколько минут раньше парома». «Полагаю, это как-то связано с убитой девушкой, которую нашли на пляже?» — спросил он. «Значит, новости до вас уже дошли?» «Конечно. Весь остров только об этом и говорит. Вчера мы с моим боцманом ходили выпить пиво, так в пабе столько разговоров было. Неужели наш беглец связан с сектой?» Это не секта, а евангелическая свободная церковь. Жертва тоже была ее прихожанкой. Свободная церковь? Правда? Странно, вчера рассказывали совсем другое. Местные в открытую обсуждают, кто из этих, цитирую, психов, совершил убийство. Похоже, подозревают даже семью убитой девушки. Впрочем, проще все скинуть на тех, кого меньше... Юноша, которого мы преследуем, тоже принадлежит к свободной церкви задумчиво сказала Лена. «И он подозреваемый? Ого! Остров будет гудеть от слухов, словно улей. Думаете, он виновен?» «Сейчас факты говорят против него. Ему многое придется нам объяснить». «Не похоже, что вы уверены в его виновности». «До этого нам еще далеко, если, конечно, он сам не признается в убийстве». Лена указала вперед. «Это паром?» Капитан Хансен схватил бинокль. «Так точно. Наверное, нам стоит его объехать, иначе беглец может что-нибудь заподозрить». «Хорошая идея. Не хотелось бы, чтобы он выкинул какую-нибудь глупость». «По крайней мере, сбежать ему не удастся», — усмехнулся капитан Хансен. «Как знать», — пробормотала Лена, которая могла представить, что сейчас творится в голове у Мартина Раймерса. «Нельзя исключать, что экстремальная ситуация...» толкнет его на необдуманный поступок. «В каком смысле?» — спросил капитан Хансен, который тем временем корректировал курс. «Просто размышляю вслух. Когда мы прибудем в Дагибюль?» Капитан Хансен взглянул на карту. «Минут через десять-двенадцать». Лена поблагодарила его и направилась к Йохану, который стоял у борта и наблюдал за паромом. Ветер трепал его волосы в разные стороны. Свои Лена предусмотрительно стянула резинкой. «Мы пришвартуемся через десять минут. Набережная у тебя на связи?» Йохан поднял свой телефон. «Сигнал пропал. Жду, пока он появится. Что будем делать, когда возьмем Мартина Раймерса? Повезем в Хузум или отправим сразу в Киль?» В следующее мгновение телефон Йохана пиликнул. Йохан тут же позвонил на берег, спросил, все ли подготовлено, и внимательно выслушал ответ. «Да, так и поступим». «Всё хорошо?» — спросила Лена, когда он отсоединился. Полиция Дегибюля связалась с паромом. А парель на автомобильной палубе останется закрытой, но пассажиры смогут сойти на берег после проверки. Бросим на это четырех офицеров. Мы с остальными займемся поисками Раймерса. Будем надеяться, что он ничего не заметит и будет ждать в машине. Тревожное беспокойство пассажиров, стоявших у своих машин, Передавалась Лене и остальным офицерам. Старый зеленый опель-кадет, она увидела издалека, взглянула на номерной знак и подняла руку знаком, показывая, что нашла нужный автомобиль. Полицейские неторопливо окружили опель с трех сторон, одновременно приказывая стоящим вокруг пассажирам отойти или вернуться в свои машины. Когда Лена осторожно взялась за ручку дверцы, рядом стояли Йохан и еще один офицер с оружием на изготовку. Лена рывком распахнула дверцу, и Йохан бросился вперед и закричал. «Полиция! Поднимите руки и медленно выходите из машины!» Лена первой поняла, что в машине пусто. Она махнула коллегам, разделила их на две команды по три человека и отправила к приказав проверять каждый автомобиль, который будет выезжать с парома, осматривать салон и даже багажник. Йохан позвонил капитану, и тот открыл парель. Машины одна за другой подъезжали, их проверяли и давали разрешение на выезд. Лена тем временем записала данные водителей, которые припарковались рядом с Раймерсом, и допросила их. Никто не заметил юношу, который был за рулем зеленого «Опеля». По прошествии получаса последний из почти шестидесятков автомобилей выехал из носовой части судна. Мартин Раймерс не оказался ни в одном из них. Проверка пешеходов также не увенчалась успехом. Лена оставила двух офицеров у трапа и вместе с остальными принялась тщательно обыскивать паром. «Ничего», — наконец сказал Йохан, в его голосе звучало неприкрытое разочарование. «Ладно», — глухо пробормотала Лена. Потом повернулась к коллегам из Хузума, поблагодарила их за помощь и объявила операцию завершенной. «Он точно не мог спрятаться в какой-нибудь машине?» Снова спросил Йохан, когда они с Леной возвращались на пароме на Фёр. Этот паром отплыл с двухчасовым опозданием, из-за чего последний рейс, скорее всего, отменят. Зеленый Опель забрал эвакуатор, который отвезет его в Хузум, где криминалисты должны были проверить, есть ли внутри отпечатки Марии Логинер. «Думаю, не мог», — ответила Лена. Они с Йоханом уединились в укромном уголке столовой, чтобы обсудить дальнейший план действий. Еще в Даге Бюли Йохан объявил Мартина в розыск. К этому времени поиски уже начались. «Мартин не знал, что мы его ищем, когда сел на паром», — продолжал Йохан. «Может, кто-то позвонил ему и предупредил? А что случилось потом? Ты правда думаешь, что он спрыгнул за борт?» Сразу же после окончания поисковой операции Лена распорядилась, чтобы водное пространство осмотрели с вертолета. «Не знаю. Посмотрим, что покажут поиски с вертолета. В следующую секунду послышался нарастающий гул вертолетных винтов. Похоже, поиски уже начались. Лена с Йоханом выглянули в окно, наблюдая за полицейским вертолетом. «Теперь, что касается твоего предположения о том, что Мартину кто-то позвонил», — продолжила Лена. «Паром был слишком далеко от суши, сигнал не ловил. К тому же на месте Мартина я бы выключила телефон, если бы решила сбежать. В наше время каждый ребенок знает, что местоположение можно определить по телефону но где тогда мартин куда он подевался если он не спрыгнул за борт то возможно прячется где нибудь на фере либо он в последний момент передумал садиться на паром либо машина отвлекающий маневр отвлекающий маневр фыркнул йохан мартин мог спрятать свое корыто в каком нибудь дворе мы бы предположили что он сбежал на материк и не догадались бы что он все еще на острове оставаться было очень недальновидно ему нельзя попадаться никому на глаза я бы на его месте сбежал за границу да хоть в ту же европу думаю у общины хватит связи чтобы помочь ему исчезнуть по крайней мере на время это все досужие вымыслы отмахнулась лена закрывая тему завтра команда вернется на фер и нам придется обыскать дома общины твоему боссу это не понравится попробуем сделать так чтобы нас впустили добровольно Я обращусь к Варенке с просьбой добиться ордера на обыск только в том случае, если нам откажут. Не могу отделаться от чувства, что мы опростоволосились. После допроса Мартин Раймерс должен был понять, что мы найдем следы его ДНК. У него было время обдумать план действий. Неужели Мартин произвел на тебя впечатление человека, который способен хладнокровно продумать план? Мне он таким не показался. Да, пожалуй. Тут я вынужден согласиться. И все же мы должны его найти. Пока у нас есть лишь один волосок. Если на него будут указывать и остальные улики, петля у него на шее затянется. Пока будем продолжать расследование как ни в чем не бывало. Ты вернешься к просмотру записей с камер, а я сосредоточусь на Мартине Раймерсе. Доктор Штанке сказала, что наш убийца должен обладать медицинскими знаниями. Еще у нас есть следы на месте преступления. Я сравню их с ботинками Раймерса. К тому же появились новые свидетели, которые видели Марию. Их надо допросить, как и Лизу Бернс, которая, как мы подозреваем, позвонила Раймерсу после ссоры с Марией. И я собираюсь еще раз поговорить с отцом Марией, господином Логинером. Судя по всему, эти брачные фантазии исходили от него. Да уж, дел не в проворот, но можешь на меня рассчитывать. На фер они прибыли во второй половине дня. Лена первым делом позвонила командиру наблюдательного вертолета. Несмотря на тщательные поиски, в море тело так и не нашли. Потом Лена вызвала к себе Клааса Фокка, молодого полицейского, который этим утром забрал Бена из пансионата. «Вы знаете семейство Раймерсов? – спросила она. «Полицейским по роду деятельности приходится много кого знать. К тому же островок у нас маленький». Но вы назвали господина Раймерса по имени, настаивала Лена. Вы меня в чем-то обвиняете? Удивился Фокке. Я ни в чем вас не обвиняю, и комиссара Бранта тоже. Я задала простой вопрос и жду на него ответа. Хорошо, если хотите знать, то господин Раймерс был моим футбольным тренером, сказал Фокке, вызывающе глядя на Лену. Меня теперь тоже отстранят. Стоп, стоп, стоп! Комиссара Бранта не отстранили. Он взял несколько дней отпуска. Уверена, что ситуация в скором времени прояснится, и комиссар вернется в наши ряды. Надеюсь, это достаточно ясно». Фокке чуть сощурил глазам. «Я этого не знал». «Скажу сразу. Я не подозреваю вас в том, что вы предупредили семью Раймерсов об аресте Мартина». «Конечно нет», — возмутился Фокке. «Я вам верю. Насколько хорошо вы знаете Мартина Раймерса». «Мы не друзья и никогда ими не были, если вы спрашиваете об этом. Раньше он иногда приходил на тренировки. Правда, он был еще слишком мал, чтобы вступить в команду. Но именно там мы и познакомились. Потом мы иногда пересекались на улице, могли обменяться парочкой слов. Вот и все». «Вы случайно не знаете, разбирается ли он в медицине?» «Насколько я знаю, нет. Разве что...» Фока замолчал и, подумав, добавил. «Мартин был членом Красного Креста. Я частенько видел его на различных мероприятиях. Но я не знаю, есть ли у него медицинское образование». Лена записала его слова. «Я бы хотела, чтобы вы съездили со мной к Раймерсам. Вы не возражаете? Если вам неловко...» «Нет, все нормально. Когда выезжаем?» Ответ был краток и по существу. Но лена Лены сложилось впечатление, что класс Фокке говорит искренне. «Примерно через четверть часа я за вами зайду». После того, как Фокке вышел из кабинета, Лена вынула записку с номерами телефонов свидетелей, которые отозвались на объявление в Вестнике, и набрала первый из них. Ответивший мужчина, судя по голосу, был довольно пожилым. Он утверждал, что увидел девушку во вторник вечером. После нескольких вопросов Лена поняла, что этой девушкой не могла быть Мария. Она поблагодарила мужчину за информацию, и позвонила по номеру. «Метта Гердес, слушаю», — ответил женский голос. «Старший комиссар Лена Лоренсон, уголовная полиция. Здравствуйте, госпожа Гердес. Вы звонили нам в связи с объявлением». «Да, верно. Простите, что позвонила только вчера. Я была у сестры в Хузуме». «Ничего страшного, госпожа Гердес. Не могли бы вы рассказать мне, что именно вы видели?» Конечно, конечно. Это случилось во вторник. А вас ведь интересует время? Так вот, после вечерних новостей я вышла на прогулку. Я всегда так делаю. После прогулки мне спится лучше. Значит, вы вышли из дома примерно в четверть девятого? Верно. Я ушла совсем недалеко, когда увидела молодых людей. Они ссорились. Вы можете описать этих молодых людей? Конечно. Девушка была одета в клетчатую юбку и светлую куртку и держала большую сумку. Волосы у нее темные, может быть, черные, точно не разглядела. С ней был юноша. Он ей что-то говорил, а потом девушка на него накричала. Как выглядел этот юноша? Высокий, крепкий, был одет в темные брюки и свитер. Вы помните цвет его волос? Темные, очень аккуратно подстриженные. Короткие? «Да, да». «Вы слышали их разговор?» «Я долго пыталась вспомнить. Вынуждена признаться, что я не прислушивалась. Я не подумала, что юноша пристает к этой девушке, иначе, конечно, я бы вступилась за нее. У меня сложилось впечатление, что они хорошо знакомы. Молодежь порой ссорится. По крайней мере, так я тогда подумала и пошла дальше. «Вы думаете, что это была та бедняжка, которую нашли на пляже?» «Этого я вам сказать не могу, госпожа Гердес. Вы сказали, что каждый вечер выходите прогуляться. Может, вы видели поблизости машину, которой раньше там не было?» «Машину? А вот это сложный вопрос». «Да, машину. Может, ярко-зеленую», — подсказала Лена, стараясь, однако, не давить. «Мне нужно подумать об этом, госпожа старший комиссар». «Сегодня или, в крайнем случае, завтра утром», Кто-нибудь из моих коллег придет к вам и запишет ваши показания. Он покажет вам фотографии девушки и юноши, который с ней был. Возможно, удастся его опознать. Вы не возражаете? Конечно, нет. Спасибо за помощь, госпожа Гердес. Мы с вами свяжемся.